Время действовать. Мэт отправился отсиживать срок в Шеридан Кэмп в Орегоне. Косту поместили в федеральную тюрьму Борон Кэмп, тоже в Орегоне. «Мы попали в федеральные тюрьмы, поскольку наши преступления подпадали под действие федеральных законов», — говорит Коста. «Тем не менее, это еще не были трудные времена для обоих». Коста. Я знаю, что это был почти что дом отдыха. Представьте себе тюрьму, в которой есть бассейн. Посреди пустыни это было очень кстати. Там даже не было загородки, а только желтая линия на пляже. В этом милом месте отсиживали свой срок три бывших сенатора. Ещё со мной был парень, который организовал известную сеть ресторанов. Борон был единственной федеральной тюрьмой с пляжем. Позднее Коста узнал, что после передачи известной тележурналистки Барбары Уолтерс этот бассейн прекратил свое существование. «Я могу согласиться с тем, что не надо тратить деньги налогоплательщиков на постройку бассейна при строительстве новых тюрем, но я не согласен с тем, что имеет смысл разрушать уже имеющиеся». В Шеридан Мэтт обнаружил среди заключенных одного бывшего сотрудника компании «Боинг». Он попал туда за какие-то финансовые махинации. Это было забавно. Косту и других заключенных тюрьмы Борон часто возили на близлежайшую базу военно-воздушных сил Эдвардс для интеллектуальной деятельности. Они впустили меня в военный ангар с векс-сервером, а ведь мне не разрешалось даже приближаться к компьютеру. Я предупредил сержанта и рассказал ему всю мою историю, а он сказал мне... Плюнь на это и работай». Коста незамедлительно вошел в военный компьютер. Каждый день я тусовался на IRC-сайтах и беседовал с кем хотел, находясь при этом в тюрьме. Я очень быстро перегрузил себе игру Doom. Это было просто замечательно. Однажды Кости поручили чистить секретные коммуникации, наполненные очень чувствительной электроникой. Я просто не мог поверить, что они разрешают нам делать это. С одной стороны, их пребывание в тюрьме выглядит сказкой и шуткой. Но на самом деле, каждый месяц в тюрьме был вычеркнутым из жизни временем. Каждое утро заключенный начинал с раздумий о том, придется ли ему сегодня сражаться, чтобы защитить себя и свою собственность. И следственный изолятор, и тюрьма — это ужасные места. Что они делают сегодня? После освобождения оба наших героя стали жить обычной жизнью. Мэтт сегодня работает в большой компании в Сан-Хосе разработчиком приложений на языке Java. У Косты своя компания, и он занят установкой систем наблюдения и аудиосистем для бизнеса. Он нашел работу, которая ему по душе. Люди, измученные своими делами, должны ему завидовать, потому что, по его словам, он наслаждается каждой минутой своей жизни. Анализ. Кажется удивительным, что в сегодняшнем мире хакеры по-прежнему запросто проникают на многие корпоративные сайты. Зная о постоянно растущем уровне безопасности, о появлении специально обученных обеспечению безопасности людей не только в больших, но и в малых компаниях, Можно только удивляться тому, как у пары подростков хватило мастерства для того, чтобы проникнуть в компьютеры суда, крупные сети отелей и такой компании, как Boeing Aircraft. Как я думаю, одна из причин, почему это случилось, заключается в том, что многие хакеры проводят массу временем за изучением компьютерных систем, операционных систем, программных приложений, сетевых технологий и многого другого. Большинство из них — самоучки, причем многие обучались путем эффективного процесса обмена знаниями. Некоторые из молодых людей настолько преуспели в своих занятиях, что им вполне можно было бы присвоить степень кандидата хакерских наук. Никто не знает, сколько консультантов по безопасности раньше были хакерами, включая кое-кого из тех, чьи истории приведены в этой книге. Взлом систем безопасности требует определенного склада ума, способности тщательно анализировать пути реализации этого взлома. Тот, кто пытается заниматься этим только на основе знаний, полученных в теории, быстро понимает, что ему требуется практический опыт, чтобы успешно конкурировать с консультантами, которые начали свое обучение в возрасте 80 лет. Как это нетрудно признавать — Правда состоит в том, что всем работающим в области безопасности надо много учиться у хакеров, которые могут выявить слабости системы и наиболее эффективные и экономичные способы ее взлома. Да, они нарушают закон своими действиями, но они делают важное дело. На самом деле, очень многие профессионалы в сфере безопасности в прошлом были хакерами, Некоторые, услышав это, подумают, что бывший хакер Кевин Митник просто-напросто защищает современных хакеров. Однако правда заключается в том, что многие хакерские атаки служат благородной цели выявления слабостей в системе безопасности компаний. Если хакер не причинит никаких повреждений, проводя свою атаку, испытывают компании ущерб от такой атаки или выгоду. поскольку их оповещают об их уязвимости. Контрмеры. Обеспечение соответствующего управления конфигурацией — это важный процесс, который нельзя игнорировать. Даже если вы правильно сконфигурировали все оборудование ИПО в процессе установки системы и своевременно вносите все необходимые обновления в систему безопасности, Неправильная конфигурация всего одного элемента может создать брешь в системе защиты. Каждая компания должна иметь установленную процедуру обучения, тренировки и постоянного напоминания IT-персоналу важности безопасности и, вдобавок к этому, создать структуру постоянных проверок всех аспектов безопасности. Прежде всего, Все системы и устройства должны быть тщательно проверены на безопасность еще до того, как будут отправлены в производство. Я абсолютно уверен в том, что практика использования одного-единственного пароля уходит в прошлое. Более надежные формы безопасной авторизации, использующие определенные типы устройств, таких как биометрические приборы, брелоки с изменяемыми цифровыми ключами, так называемые токены, должны использоваться в сочетании с часто обновляемым сложным персональным паролем. Использование новых, более мощных форм авторизации не гарантирует полную защиту от хакерских атак, но, по крайней мере, повышает защищенность системы. Те, кто продолжает полагаться только на обычные пароли, должны помнить, что прежде всего пароли должны содержать как минимум одну цифру плюс один символ вдобавок к буквам и должны часто меняться. Следующий шаг заключается в убежденности сотрудников не полагаться на ленивую память и не записывать свои пароли на клочках бумаги, не приклеивать их на монитор своего компьютера, не прятать под клавиатурой или в других очевидных местах на своем столе, в которые вор обязательно заглянет в первую очередь. Кроме того, правильная практика использования паролей требует не использовать одинаковые или похожие пароли несколькими сотрудниками. Послесловие. Люди, будьте бдительны. Простейшее изменение паролей на более сложные и часто изменяемые может защитить ваш бизнес от преступников. Но дело не только в тупости пользователей. Производители ПО всегда ставят на первое место функциональность и совместимость, а безопасность только после них. Естественно, в руководстве для пользователей есть подробные указания и инструкции. Хорошо известно старое правило инженеров. Когда все сломалось, прочти инструкции. Чтобы следовать этому правилу для дураков, вовсе не обязательно иметь высшее образование. Производители оборудования начинают понимать важность проблемы обеспечения безопасности, и они, и производители ПО, наконец-то осознали, что большинство людей не читают документацию. Как сделать безопасность, встроенной в оборудование или в ПО по умолчанию? Microsoft сделал это не так давно. Лишь в конце 2004 года появилась Windows XP Professional и Home Edition вместе с Service Pack 2 куда межсетевой экран встроен изначально. Почему же это естественное решение заняло так много лет? Такое простое изменение во всех продуктах сделало бы все киберпространство более безопасным для всех нас.